И не обращая внимания, куда он льёт, словно под ним открытое море. Когда отец неизменно получал благоприятный ответ от садовника и от барометра, то кто-нибудь из них говорил за обедом: "Завтра, если погода удержится, мы пойдём в сторону Германта". Мы отправлялись сразу же после завтрака через маленькую садовую калитку, выводившую нас на улицу Першан, узкую и изогнутую под острым углом, порошенную травой, в которой две или три осы проводили день за гербаризацией, улицу столь же причудливую, как и её название, откуда, как будто протекали любопытные её особенности и её неприветливая физиономия, улицу, которую мы напрасно стали бы искать в теперешнем камбре. где на её месте возвышается школа. Но в мечтах моих о Камбре, подобно тем архитекторам, ученикам Виолле-Ледюка, которые, вообразив, будто они открыли под амбаном эпохи Ренессанс и алтарём XVII века следы романского хора, приводят всё здание в состояние, якобы присущее ему в XII веке,